Глава 30. «Разве можно доверять такому дому?» Рассуждение Мэйка Захары, часть 6. «Привет. Как жизнь?» «В прошлом письме в самом конце я писала, что сказала тебе почти все, что хотела. Вполне достаточно, чтобы написать конец. Помнишь? Но потом подумала немножко и поняла, что надо кое-что добавить. Вот я и вскочила посреди ночи и шуршу с этим письмом за столом, как таракан». Последние дни, не знаю почему, я часто думаю о Мееваке, об их несчастной семье. Они жили в том самом доме, который потом опустел, и, сговорившись, покончили с собой, когда кредиторы стали их доставать. Где-то писали, что в живых осталась только старшая дочь, она тоже потом куда-то пропала. Они из головы у меня не выходят, все время вспоминаю о них за работой, в столовой, когда музыку в комнате слушаю, книжки читаю. Не то чтобы у меня мания преследования на этой почве развелась, нет, но чуть только место в голове освободится, вообще-то у меня там места полно. Так сразу эти мысли под корочку лезут, прямо как дым в оконную щель. Уже неделю, а то и две так продолжается. В нашем доме на дорожке я жила с самого рождения. Соседи на той стороне все время были на виду. Мое окно прямо на их дом выходило. Когда я в школу пошла, родители выделили мне отдельную комнату, а Миеваки к тому времени уже новый дом построили на своем участке. Мне всегда кто-нибудь из их семейства на глаза попадался. В хорошую погоду во дворе у них всегда белье сушилось. Две девчонки все время кричали, собаку свою звали. У них немецкая овчарка была, здоровая такая, черная. Только не могу вспомнить, какая у нее была кличка. Когда солнце садилось, в доме зажигали свет. Он так тепло и уютно лился из окон. Потом ближе к ночи они гасли одно за другим. Старшая дочь училась на пианино, младшая — на скрипке. Первая была старше меня, вторая — младше. Отмечали дни рождения, Рождество, друзья приходили толпами, веселились. Кто их дом видел, когда он уже в заброшенную развальну превратился, и представить не могут, как там было. По выходным хозяин за деревьями в саду ухаживал. Большой любитель был с чем-нибудь возиться, времени на это не жалел. То водостоки чистил, то собаку выгуливал, то машину чем-то натирал до блеска. Почему людям нравится такая канитель? Хоть убей, не пойму. Как говорится, вольному воля. Да и хорошо, когда в семье есть такой человек. А еще все они любили на лыжах кататься. Каждую зиму привязывали лыжи на крышу, у них такая здоровая машина была, и уезжали куда-то. Обожали кататься, хотя я лично лыжи терпеть не могу. Короче, со стороны казалась обыкновенная счастливая семья. И не казалось, а так оно и было на самом деле, как ни посмотри, обыкновенная счастливая семья. Знаешь, как бывает, смотришь на кого-нибудь, вроде все в норме, человек как человек. И вдруг подумаешь, ну и дела, так глаза и вытращишь. Так вот, у Миеваки ничего такого не было. Соседи у них за спиной говорили, что ни за какие ковришки на таком жутком месте жить бы не стали. А Миеваки жили да так тихо, мирно, как на картине в рамочке, без единой пылинки. Счастливо, как в сказке, стали жить-поживать, да добро наживать. Во всяком случае, по сравнению с нашей семейкой, в десять раз счастливее. И дочки их мне нравились, мы иногда встречались на улице. Я всегда думала, были бы у меня такие сестры. Казалось, они всегда смеются. Все, даже собака. Вот какая семья была. Мне и в голову не приходило, что наступит время, и вдруг раз, и всему конец. Но так и вышло. Пришел день, и вся семья, включая немецкую овчарку, пропала. Будто их ветром сдуло. Один дом остался. Какое-то время, неделю, наверное, никто исчезновениями Иваки не замечал. Я обратила внимание, что по вечерам в доме свет не зажигают, но подумала, опять видно, уехали всей семьей. Потом мать узнала от кого-то, что миеваки вроде бы скрылись под покровом ночи. Помню, я спрашивала, что это значит скрыться под покровом ночи. Сейчас сказали бы, сбежали. Скрылись или сбежали невелика разница. Но как только миеваки пропали, их дом сразу изменился, стал каким-то странным. До этого я никогда брошенных домов не видела и не представляла, как они выглядят. Мне казалось, они должны быть жалкие, несчастные, напоминать бездомную собаку или сброшенный цикадой панцирь. Но дом Миеваки совершенно по-другому выглядел, совсем не несчастный. Как только хозяев не стало, он сразу принял безразличный вид, мол, знать не знаю ни о каких Мееваки. Или мне так показалось? Прямо неблагодарный, глупый пёс, да и только. Без хозяев разом превратился в брошенный дом сам по себе, которому семейное счастье Миеваки до да лампочки. Меня это взбесило. Когда Миеваки в нем жили, всем было хорошо, и дому тоже. Его чистили, убирали. Да его вообще бы не было, если бы Миеваки его не построили. Согласись, разве можно доверять такому дому? Ты не хуже меня, знаешь, что больше в доме никто не жил. Он стоял заброшенный, загаженный птицами. Несколько лет я наблюдала из окон эту картину. Сидела за столом, занималась или делала вид, что занимаюсь, и то и дело поглядывала на него. В ясную погоду, в дождь или снег, в сезон тайфунов дом всегда был там, за окном. Достаточно было чуть поднять глаза. И вот он, пожалуйста. И знаешь, как странно. Я глаз не могла от него оторвать. Положишь локти на стол и смотришь полчаса, не отрываясь. А еще совсем недавно там громко смеялись. Хлопало на ветру развешенное белоснежное белье, прям как в рекламе стирального порошка по телеку. Не скажу, чтобы мадам Миеваки была не в себе, но со сдвигом на почве стирки это точно. Нормальные люди столько не стирают. И вдруг все куда-то исчезло. Сад с сорняками зарос, и о их счастливых днях никто больше не вспоминает. Как странно. Сразу скажу, я их мало знала. Мы даже почти не разговаривали. Встречались на улице «Здрасте, здрасте» и пошли дальше. Но они так долго мелькали у меня перед глазами каждый день, что появилось ощущение, будто я тоже из их счастливой жизни. Это как на семейных фотографиях. В уголке обязательно кто-нибудь чужой пристроится». Такое чувство иногда, что вместе с Миеваки часть меня скрылась под покровом ночи и исчезла. Дикость. Скрыться и исчезнуть с людьми, которых почти не знаешь. Как тебе? В общем, бредятина. Но это еще не все. Сейчас я тебе такое расскажу. Мне стало казаться, что я превратилась в кумика. Что я твоя жена, заводная птица что я непонятно, зачем от тебя сбежала, и прячусь в горах на фабрике, где делают парики. Живу под чужим именем, называюсь Мэйка Сахара и прикидываюсь, что я не кумика. А ты сидишь на своей верандочке и ждешь, когда я вернусь. Вот что мне мерещится. Слушай, тебя случайно так не клинит? А у меня не вру, часто такое бывает, всю дорогу. Когда особенно прижмёт, целый день сидишь на работе, как в тумане. Хорошо работа, несложная, поэтому на неё не влияет, но иногда я замечаю, что люди на меня как-то странно смотрят. А может, я вслух чего-нибудь говорю? Привязалась какая-то зараза, и ничего с ней не сделаешь. Этот бред как месячный накатывает, время подошло, и никуда не денешься. Его не встретишь в дверях и не скажешь, «Извините, я сейчас занята, загляните попозже». Ты не злишься, что я иногда под кумик кашу, а, заводная птица? Я же не ненарочно. Ох, как я устала, спать охота. Сейчас отрублюсь часика на три-четыре, потом подъем и снова на работу на целый день. Буду с другими девчонками под какую-нибудь безобидную музыку возиться с париками. Обо мне можешь не беспокоиться. У меня все окей, даже когда бред». И тебе того желаю, заводная птица, чтобы кумика вернулась, и вы зажили спокойно и счастливо, как раньше. Ну ладно, пока.